Глава 11 На следующее утро новость о произошедшем облетела Академию подобно пожару. К тому же за завтраком леди Россини подчеркнуто сухо сообщила, что Ленара приняла решение оставить отбор. Все девушки чувствовали себя подавленными, и, казалось, ничто не могло развеселить их. Не помогли ни интенсивные упражнения на турниках на занятии физической подготовкой, ни новый урок, посвященный моде соседних стран. До самого обеда ученицы молча завязывали шарфы на джарадский манер под руководством леди Гесени, и ни одна не проронила ни слова. Трапеза тоже прошла в тягостном молчании. В конце концов, руководство Академии надоела наша тоская меланхолия, и после обеда куратор объявила о внеплановом тесте по зельям и ядам. Леди Торени, наконец, сумела привести в порядок свое разгромленное хранилище и выдала нам необходимые ингредиенты — Однако и во время теста меня продолжали одолевать мрачные раздумья. Слава десятерым, мне по жребию досталось одно из самых лёгких заданий — зелье левитации. Руки механически растирали травы в ступке, отмеряли порошки, а мысли тем временем текли своим чередом. Мне никак не давали покоя все те таинственные происшествия, что произошли в Академии за прошлое десятидневье. Нужно понять, кто мог бы за ними стоять.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 Права была Ния, когда утверждала, что стоит присмотреться к тем, кто ведёт себя тихо и ничем не выделяется на первый взгляд. Внезапно пестик выпал из рук и с грохотом покатился по столешнице. Все ученицы, как одна, обернулись в мою сторону. Я смутилась, торопливо пробормотала извинения, подобрала пестик и вернулась к растиранию трав. Постепенно все, пошутив, похихиков над моей неловкостью, вернулись к работе, и вновь наступила тишина. Я же не могла сосредоточиться. Руки тряслись мелкой дрожью, в горле встал ком, лоб покрылся испариной. Я вновь нервно затеребила свой верный кулон, но в результате так сильно дёрнула, что едва не порвала шнурок. Пришлось опустить руки и сжать пальцы в кулаки. Ния. Моя соседка и подруга. Та, кого я бы и не помыслила заподозрить в преступлениях. Но разве её поведение с самого начала не было подозрительным? С первого мгновения леди Варани говорила о невозможности любых союзов в Академии, но в первый же день предложила мне держаться вместе. Очевидно, что не досконально знает это место и программу обучения. С лёгкостью обращается с оружием и искусно в магии. При этом в рейтинге ученица она постоянно показывает средние результаты, явно специально не выбиваясь в лидеры. Стоило начаться нападением...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 Что искала там? Или кого? Леди Варанья не раз намекала на то, что возможность выйти замуж за его высочество её мало интересует. Но в таком случае для чего она пришла на отбор? Какие цели преследует? Раскатистый звук колокола на башне вернул меня в реальность. Я вздрогнула от неожиданности, осознав, насколько глубоко погрузилась в размышления. Даже не проверив зелье, я торопливо закупорила бутылочку, Сдала работу преподавателю и опрометью выскочила из класса. Только бы никто не подумал меня окликнуть. С дверью я в этот раз решила не церемониться и просто отправила мысленный посыл, не доходя до неё пару ярдов. Створки, послушные без усилий, распахнулись. Не глядя по сторонам, я стремительно пересекла холл и выскочила на улицу. Несколько раз глубоко вдохнув терпкий осенний воздух, я смогла взять себя в руки. Тело перестало кидать то в жар, то в холод, А мысли прояснились. Забыв об обеде, я направилась в парк, обхватив себя руками в тщетной попытке согреться. Шерстяной плащ остался в комнате, но возвращаться туда я была пока не готова. Слишком многое нужно обдумать и решить. Итак, подведём итог. Может ли Ния быть ответственна за таинственные нападения на учениц? Она владеет боевой магией, достаточно умна, чтобы не попасть под подозрения, и знает здесь все входы-выходы. Вот только пока не ясен мотив, толкнувший леди Варани на преступление, но уверена, если как следует поискать, можно найти и его. Таким образом, ответ на мой первый вопрос — возможно. Но тогда возникает второй. Что мне делать с этой догадкой? Стоит ли сообщить кому-то о моих подозрениях? Вот только к кому? Первой на ум пришла леди Россини, Но я была вынуждена отказаться от этой мысли. Несмотря на стройность рассуждений, у меня по-прежнему не было ни одного вещественного доказательства. К тому же, будучи с с самой собой, куратор явно недолюбливает меня из-за той истории с заменой учениц. Леди Россини лишь посмеётся над моими опасениями и не воспримет их всерьёз. Точно так же нет смысла идти ни к директору академии, ни к кому-то из администрации. По крайней мере, до тех пор, пока я могу предоставить лишь слова. Какие есть ещё варианты? Поговорить с девочками? Пожалуй, тоже нет. Существующие между нами отношения не слишком располагают к откровенности. Единственной моей подругой здесь по-прежнему остаётся Ния. Но не могу же я право слово обсуждать эту тему с ней. Так что же делать? Кому я могу обратиться? Кто выслушает без насмешек и предубеждения и подскажет, что делать? Внезапно я замерла. Эван, так просто и так очевидно. Лорд Аласси не раз помогал безо всякой просьбы с моей стороны, уверенно, не откажет и сейчас. Только нужно тщательно продумать, что я ему скажу. Я неторопливо брела по тропинкам, бездумно сворачивая то на одну, то на другую. Больших аллей я старательно избегала. Мне требовалось время побыть наедине со своими мыслями. Поэтому, услышав торопливые шаги за поворотом, я испытала укол раздражения. «Какого демона? Кому понадобилось меня разыскивать и преследовать?» К моему глубочайшему изумлению это оказался его высочество Лиам собственной персоной. В полном одиночестве. «Леди Ириди, не ожидал вас здесь встретить», — широко улыбнулся принц. Однако мы оба почувствовали, как фальшиво это прозвучало. «Рада видеть вас, ваше высочество. Кажется, из меня тоже не вышло бы хорошая актрисы хотя я честно старалась». Лиам понятливо хмыкнул, но с места не сдвинулся. Очевидно, наша встреча носила далеко не случайный характер. Мужчина подставил локоть, и я покорно взяла его под руку, и мы неторопливо побрели по дорожке. Налетел порыв пронизывающего ветра, и я вздрогнула. Приближающиеся холода давали о себе знать. Всё-таки глупо было с моей стороны выйти в такую погоду без тёплой накидки. Заметив, что я дрожу, принц, ни слова не говоря, снял свой алый плащ из тёплой шерсти, подбитый мехом снежной лисички, и набросил мне на плечи. Возражать я не осмелилась. «Разве не опасно вашему высочеству гулять в одиночестве?» Осторожно поинтересовалась я, видя, что Лиам не начинает разговор первым. «Где же ваши верные телохранители?» «Разве я когда-нибудь бываю в одиночестве?» Тяжело вздохнул принц, разглядывая деревья, высаженные по обеим сторонам аллеи. «Леди Риди прошу прощения, что нарушил ваше уединение, но мне было необходимо обсудить с вами один очень серьёзный вопрос». «Я похолодела, смутно догадываясь, к чему он ведёт, но отчаянно надеясь, что ошиблась». «Вы помните попытку переворота, что случилось тринадцать лет назад, когда погибли король с королевой?» «Мне было шесть лет». Горло внезапно пересохло, и ответ принцу вышел сдавленным и едва слышным. «Разумеется, не воочию». Лёгкая улыбка тронула губы его высочества. «Я имел в виду по урокам истории. Кстати, мне было всего восемь, но я помню ту страшную ночь так хорошо, будто это было вчера». Всё произошло очень стремительно. Мы даже толком не поняли, что произошло. Заговорщики были уверены, что нападать на дворец в открытую — не самая удачная идея. Они завязнут в боях, а король с королевой тем временем успеют скрыться. Куда проще завести во дворце своего человека, который в нужный момент откроет дверь тайного хода. Никто даже не успел позвать на помощь. Когда всё было кончено, меня заперли в одной из комнат дожидаться решения о своей участи. Из обрывков фраз, что удалось подслушать через замочную скважину, я понял, что глава заговорщиков, лорд Маради, собирался связать себя со мной двойной цепью. Что это? От удивления я не осознала, что перебила принца, но тот лишь снисходительно улыбнулся. Есть такое древнее заклинание, запрещенное. Люди, связавшие себя, с этого момента делят на двоих жизненные и магические силы, «Словно сообщающиеся сосуды в алхимической лаборатории, понимаете?» «Кажется, да», — кивнула я, глядя исключительно себе под ноги. «Именно это лорд Маради и планировал сделать со мной», — продолжил свой рассказ Лиам. «Если бы он довёл задуманное до конца, то как более сильный Макс смог бы бесконтрольно черпать из меня силы и управлять точно марионеткой?» «Это ужасно», — едва слышно пробормотала я. Он собирался обречь меня на участь хуже смерти. Сурово отчеканил его высочество: "И как удобно согласитесь. Наследный принц, надежда королевства, станет пожизненным заложником в руках повстанцев. Никто и не заметит, что приказы и повеления исходят не от него лично. А если и заподозрят неладное, что с того? Никто не посмеет возражать из боязни навредить наследнику. Не будет ни бунтов, ни восстаний". Простой и изящный план. И невероятно жестокий. «Как же вам удалось спастись? Если предыдущую часть истории я слышала множество раз, то о чудесном освобождении Лиама ходили легенды, одна невероятнее другой». «О, это было вовсе не моя заслуга». Принц покачал головой. «За спасение я должен благодарить исключительно Эвана». «Вы имеете в виду лорда аласи изумлённо переспросила я. «Да». Мы уже в то время были неразлучны. Его высочество улыбнулся своим воспоминаниям. Эван старше на два года, но уже тогда он пытался меня опекать. Когда весь кошмар только начался, Эвану каким-то чудом удалось выскочить из комнаты. Я решил, что друг в страхе бросился на утёк и жутко обозлился на него за предательство. Мы с лордом Маради уже сцепили руки для задуманного им ритуала, как вдруг в дверь неожиданно ворвались боевые маги из королевской охраны. Эван сумел привести помощь. Подумать только, как он рисковал, не зная, кто друг, а кто враг. Те маги вполне могли оказаться на стороне заговорщиков и попросту прикончить мальчишку. «Но, слава, десятерым ему повезло», — вздохнула я. «Да, ему повезло», — эхом отозвался Лиам. Принц замолчал и задумчиво смотрел вдаль, словно взглядом можно было проникнуть сквозь время и пространство к чему вы подняли эту тему? Поразмыслив, я решила, что рассказ окончен и рискнула прервать возникшую паузу. Прошу прощения. Моргнув, его высочество сбросил с себя наваждение. Я не планировал такое пространное отступление. Я лишь хотел сказать следующее. В ту ночь меня спасли от участи бессловесной марионетки, но следующие годы, Я провёл в положении, очень похожем на то, что готовили для меня заговорщики. Поймите правильно, я благодарен малому совету за заботу, они неплохие люди и стараются по мере сил защищать и оберегать меня. Вот только все мои действия, решения, круг знакомств, интересы подвергаются строжайшему контролю. Иногда кажется, будто я не принадлежу сам себе. Мне очень жаль. «Кто-кто, а я понимала его гораздо лучше, чем кто-либо». «Но отныне с этим покончено», — в глазах Лиама зажёгся огонь. «Всего через несколько месяцев я смогу сам решать, чего хочу, и выбирать, как прожить собственную жизнь». Я совершенно отчётливо ощутила, как у моих ног начала разверзаться бездна. Голова закружилась, а в лёгких стало не хватать воздуха. «Ваше Высочество». Отчаянно взмолилась я. Прошу меня простить, но не могли бы мы вернуться. Кажется, я не очень хорошо себя чувствую. Я напугал вас своим рассказом? Простите, принц сжал мою ладонь. Понимаю, разговоры о восстаниях и убийствах тяжелы для женщин. Однако, если вы станете королевой, вам придется каждый день сталкиваться с тяжелыми и страшными вещами. Политические интриги, донесения тайной стражи, доклады советников. Король не может заниматься всем этим один. Вам придётся закалиться, стать сильнее. Что? Я почувствовала, как мгновенно ослабели колени. Я задрожала и, кажется, сильно побледнела, потому что его высочество крепко взял меня за локоть, подвёл к ближайшей скамье и аккуратно усадил. Принц вызвал из воздуха бокал с травяным вином и уселся рядом, всё ещё крепко держа меня за руку. Первый же глоток обжёг горло, но унял нервную дрожь и разлился по телу приятным теплом. Кажется, и на щёки вернулась краска, потому что Лиам, пристально вглядывавшийся мне в лицо, решился продолжить. «Вы мне подходите», — тихо, но твёрдо заговорил принц. «Я много думал о том, кого хочу видеть рядом с собой на престоле. Грустно признавать, но я убеждён, что монархам недоступна настоящая любовь. Мы можем сочетаться браком с людьми только определенного происхождения и обладающими выдающимися способностями. Слишком мало шансов встретить родственную душу в таком узком кругу. Так что все, что нам доступно, найти надежного партнера, с которым можно разделить бремя власти. Вы, Леди Ириди, прекрасная кандидатура. Возможно, ваши знания далеки от идеала, но восполнить пробелы не составит труда. В конце концов, для этого Академия и придумана. И я много думал о ваших словах, о том, что королю нужна ментальная защита. А кто лучше королевы справиться с этим долгом? Вы всегда будете со мной, каждое мгновение дня и ночи. К тому же ваш магический потенциал – один из сильнейших в королевстве. Только представьте, как сильны будут наши сыновья. Стихия огня у них, конечно, пересилит при наследовании, но уверен, они приобретут врожденную защиту от ментальных атак. По-моему, прекрасное качество для будущих правителей. Я издала горький смешок и покачала головой, не в силах поверить в происходящее. Нет. Нет, нет. Наверняка я сплю, и это просто дурной сон. Великий Медда. Прошу, пусть я проснусь. Я рассуждаю слишком сухо? Его Высочество по-своему воспринял мою реакцию. «Простите, мне, как правителю, просто необходимо просчитывать будущее на несколько лет вперёд. Что же касается вас лично, леди Риди, думаю, у вас прекрасный характер. Вы мягки, немногословны, стараетесь избегать глупых конфликтов, но в то же время в вас чувствуется стальной стержень, то, что нужно для настоящей королевы». Наступила тишина. От ужаса у меня сжалось горло, и я не могла выдавить ни звука. Алиам явно ждал ответа. Ваше Высочество, мне пришлось дважды прокашляться, прежде чем я вновь обрела способность членораздельно выговаривать слова. Мне кажется, вы можете найти более достойную вас невесту. Лео мягко перебил меня принц, и я невольно подняла взгляд. Мы с вами прекрасно уживёмся. Найдём общий язык, а потом, возможно, и любовь приложится. Но даже если и нет, клянусь уважать вас до конца своих дней». Я пристально вглядывалась в глаза Лиама, но в них не было и тени сомнения. Принц сделал свой выбор. «А что думают ваши советники по поводу такого неожиданного выбора?» — ухватилась я за последнюю соломинку. «Не могу сказать, что они пришли в восторг», — нахмурился его высочество. Но в конце концов им пришлось согласиться с моими доводами. Хотя они до сих пор уверены, что я мог бы выбрать более сильную в магическом плане невесту. Но я решил иначе. Так что вы ответите мне, леди Ириди? Серьёзно? Неужели он допускает, что кто-то осмелится сказать «нет» будущему королю? «Ваше высочество», — замялась я, — «могу я попросить вас о небольшой уступке?» «Не оглашайте пока помолвку, прошу вас». «Почему это?» — принц ощутимо напрягся. «Вы же в курсе, что происходит в Академии?» Я старалась подобрать правильные слова. «Кто-то совершает нападение на учениц. Мы с Леди Вараней предполагаем, что кто-то просто-напросто хочет устранить сильных конкуренток». «Это очевидно», — согласился Лиам. «Но при здесь наша помолвка?» «Сейчас в нападениях нет системы, под удар может попасть любая. Но представьте, если злодейка будет точно знать, на кого направлять атаки. И к этому стоит прибавить мелкие пакости от завистливых соперниц. Я просто не выдержу такого давления. Пожалуйста, вашего Высочество. Лиам, прошу, просто повремени немного». Принц поразмыслил и кивнул. «Но я потребую кое-что взамен». Брови его высочества нахмурились, а черты лица посуровили. «Ваш вчерашний танец на балу был прекрасен. Столько огня, столько... страсти!» Я опустила лицо, пытаясь скрыть заолевшие щеки. «Надеюсь, это был первый и последний раз, когда вы поступили столь опрометчиво». В спокойном голосе принца прозвучало предупреждение. «Леди Ириди, вам надлежит всегда помнить, кто вы». «Простите, Ваше Высочество, этого больше не повторится», — еле слышно прошептала я. На грудь словно опустилась каменная плита, даже дышать стало тяжелее. Взгляд Лиама смягчился. «Конечно, Лиа», — улыбнулся он. «Я сделаю так, как ты просишь, и своим советникам прикажу молчать. Объявим о помолвке в самом конце обучения. Так ты согласна?» это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 Как быстро. Я без особого интереса пробежала глазами по списку. Вполне ожидаемо первое место заняла Эрис. Всё-таки испытание было по её специализации. Следом за ней, к моему удивлению, шла Ния. Здорово. Наконец-то моя соседка смогла пробиться в лидеры. Третье, четвёртое и пятое места разделили Дамия, Илона и Тамика. Я шла самой последней. Даже Тиона, с трудом пробивавшаяся через испытания, на этот раз сумела обогнать меня. Вообще-то это было ожидаемо, я совершенно не обращала внимания на работу, погружённая в свои мысли. Я ещё раз безразлично посмотрела на результаты и побрела дальше. Наверное, мне стоило расстроиться, но сейчас многое перестало иметь значение. Ну, подумаешь, получила я плохую оценку. Да кому они теперь нужны? На меня накатила такая апатия и усталость, что даже путь на второй этаж показался мне тяжёлым испытанием. Перед дверью нашей комнаты я долго стояла, размеренно дыша и приказывая себе собраться. Никто не должен заметить моего смятения. Наконец, придав лицу спокойное безмятежное выражение, я храбро толкнула створку. Войдя внутрь, я увидела Нию с комфортом, лежащую на кровати.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 и подошла к столу. На коробке аккуратным почерком было выведено моё имя. И всё. Ни от правителя, ни обратного адреса. «Занятно», — протянула я, показывая на эту странность. «Думаешь, не опасно открывать коробку неведомо от кого?» «Вся наша почта проверяется охраной Академии, а в этом году уверена ещё и дополнительно королевскими магами». Лицо леди Варани приняло озабоченное выражение. Так что ничего опасного в этой коробке быть не может. Но всё же это настораживает, согласись». «Придётся рискнуть», — криво улыбнулась я. «Другого способа узнать, что мне прислали, всё равно нет». Подруга храбро кивнула. Я повертела коробку так и эдак, но не обнаружила и намёка на то, что она скрывала внутри. Решившись, я одним движением надорвала клапан и едва не выронила коробку из рук. Любопытная Ния, видя, что я мешкаю, заглянула через плечо и не сдержала изумлённого возгласа. «Что это?» «Похоже, часы». Голос на мгновение охрип и изменил мне. В руках я держала изящные песочные часы, обрамлённые кованными лозами тончайшей работы. Явно магически заговорённые. Золотой песок внутри методично продолжал вытекать из одной чаши в другую, не меняя направления даже когда я перевернула и потрясла часы. «Это явная угроза!» Моя соседка, прищурившись, пристально разглядывала таинственные часы. «Кто-то намекает, что осталось мало времени. Но до чего? Может, стоит отнести их куратору или сразу лорду Аласи? Нет!» Я и сама поразилась тому, как пронзительно выкрикнула это слово. «Нет, только не это. По крайней мере, не сегодня. Не могу». «Но время может истечь в любое мгновение», — попыталась возразить Ния. «Леа, это же опасно! Нельзя быть такой беспечной!» Я аккуратно поставила часы на стол, вернулась на кровать, легла и закрыла глаза рукой. «Думаю, мне предлагают убраться из Академии добровольно, прежде чем кончится песок. А его пока достаточно. Но как они узнали? Я думала, никто не видел нас в парке». «Как же так?» «Вас с лордом Аласси?» — леди Варани подняла одну бровь. «Ничего себе! Не думала, что ты такая отчаянно храбрая. Поздравляю, подруга!» Я заколебалась, не зная, стоит ли доверять ней, особенно в свете моих последних подозрений. Но если за угрозами стоит моя соседка, она и так всё знает. А если леди Варани ни при чём, я могу без опаски довериться ей. И я решила рискнуть. Не с лордом Аласси. Собственный голос вдруг стал каким-то бесцветным, неживым. Бери выше. «Лео! Прошу, скажи, что ты шутишь!» Судя по голосу, сейчас подруга испугалась гораздо сильнее, чем когда мы открывали коробку с неизвестным содержимым. «Если бы!» Горько усмехнулась я с преувеличенным интересом, разглядывая потолок. А помолвки объявят в начале луны дождя. Сейчас ты изволишь говорить со своей будущей королевой. Великий Медда. За что? Я совсем к этому не стремилась. Я не смогу помогать в управлении государством, посещать балы, плести интриги, каждое мгновение быть на виду. Я мечтала о другом. Но теперь всё рухнуло. Да, наверное, это шутка. Такая злая, не смешная шутка. Как я не старалась держать себя в руках, но в этот момент выдержка изменила мне. Из глаз нескончаемым потоком хлынули слёзы. Я всхлипывала, кашляла, несколько раз заходилась в приступе смеха, но остановиться не могла. Ния поначалу заметалась по комнате, пытаясь помочь, но вскоре поняла, что традиционные методы — вода и успокоительные капли — бессильны. Тогда она просто села рядом, положила мою голову себе на колени — крепко-крепко обняла меня и начала тихонько покачиваться. Мало-помалу, медленно и постепенно, это начало помогать. Я перестала задыхаться и отчаянно кусать губы, а слёзы утихли. Но уже ничто было не в силах унять боль, рвущую сердце на части.